«Взрослая болезнь левизны». Из этой главы вы узнаете, почему в нашем мире становится все больше людей наоборот, которые все делают в обратную сторону, а также о том, в какую сторону предпочитает вращаться земля. Неправильный Вовка. В школе у меня был одноклассник Вовка. Мы с ним сидели за одной партой. Вовка ничем не отличался от других ребят, кроме одного. Писал левой рукой. Его ругали, наказывали, заставляли держать ручку в правой, но ничего не помогало. Даже разговоры с родителями. Вывернув тетрадь под невозможным с моей точки зрения углом, Вовка упорно писал левой. Если честно, мне было его жаль. Я-то видел, что правой рукой он способен нацарапать только жалкие каракули. И понимал, что сосед идет перекор вовсе не из упрямства и вредности. Тем более, что в остальном Вовка был парнем покладистым, учился хорошо и закончил школу с приличным аттестатом. Недавно я встретил его снова. Теперь Вовкой его никто не называет, только Владимиром Петровичем. Как же иначе обращаться к топ-менеджеру крупного предприятия? Мы поговорили, вспомнили детство, и зародились у меня смутные сомнения. Только ли тем отличается мой однокашник, что пишет не той рукой, или он еще думает как-то по-другому? А в классе, где учится сын таких левых, уже четверо. Досье. Владимир Львович Леви родился 18 ноября 1938 года в Москве. Отец ученый-металлург, мать-инженер-химик. В детстве занимался музыкой, увлекался боксом, стал кандидатом в мастера спорта, окончил медицинский институт. С 1961 года работал психиатром. В конце 1960-х Вышла первая книга Владимира Леви «Охота за мыслью записки психиатра». Огромным интересом в стране в 1970-х, 1980-х годах пользовались его книги «Искусство быть собой», «Искусство быть другим», «Нестандартный ребенок», «Я и мы», «Разговор в письмах», «Везет же людям». Его произведения переведены на 25 языков. На лево шага марш старая армейская команда. Кто там шагает правой левой левой левой Владимир Маяковский. Природа левизма или людей наоборот? становится все больше. Левая судьба или как живется неправильным людям. Борьба с левизной или перекройка человеческой физиологии административными методами. Будущее за левыми или как встряхивать свои мозги. Ваш процент левизны или каким мозгом лучше думать. Человек как детектор лжи или о пользе первого взгляда. Природа левизма. Владимир Львович. Социологи утверждают, что в стране происходит массовая левизация населения. Диаспора левшей становится все более многочисленной. Почему? Мы что, мутируем? Или это нормальный этап человеческого развития? Насчет массовой левизации, извините, могу принять и на свой счет. Я, кстати, не совсем правша, а так называемый амбидекстер. Писать могу и левой рукой, одинаково рисую и то и другой, одинаково бегло играю на фортепиано. Занимаясь боксом, имел коронный хук слева, а когда в футбол играл, предпочитал бить поворотом левой, а не правой ногой. Слегка подсеку готовую к тиражированию мифологему. Достоверных научных доказательств действительного прогрессирования левизма пока мало, но которые есть очень серьезные. Вот известные мне российские цифры. В 1928 году среди взрослых было выявлено 3,3% леворуких женщин, и 4,7% леворуких мужчин, а в 1988 году, соответственно, 12,4% и 13,9%. Процент леворуких среди детей Нотабена значительно выше 20-25%. Можно предположить, что эта разница обусловлена всего более тем, что левши в нашем постепенно либерализирующемся мире стали свободнее выявляться. Вот и стало казаться, что их больше. Для параллели скажу, что в такой же пропорции, например, возросло, якобы возросло количество сексуальных левшей, так называемых «голубых» и «иже с ними», Можно, правда, предположить, что это произошло благодаря большей свободе проявления и самоутверждения, а не из-за мифических мутаций или какого-то злостного развращения со стороны темных сил. Исследования, о которых известно, мне показывают, что количество левшей по регионам страны крайне неоднородно, и в каждом регионе цифры примерно стабильные. Почему так? И почему максимальное число левшей, около 30%, сконцентрировалось в Таймырском округе и на Дальнем Востоке? Может, это как-то связано с климатом? Если исключить вероятные разбросы в методиках и условиях исследований, то возможны и генетико-популяционные вариации, может быть, среди Первого поселенцев Таймыра и Владивостока, случайно оказалось чуть больше левшей. И пошло, поехало. Общее соотношение правшей и левшей и во всем мире распределено географически неравномерно. На севере левшей в целом как раз заметно меньше, чем на юге. По имеющимся на сегодня подсчётам, в северном полушарии левшей – по разным странам от 3 до 15%, а в Австралии, например, целых 25%. Еще больше левшей, говорят, среди коренного населения Южной Америки, но точные цифры мне неизвестны. А на экваторе, что любопытно, живет больше всего амбидекстеров. Такое нарастание левшества к югу, при том, что все равно все же и в самих южных широтах повшей остается намного больше, дает исследователям основания предполагать, что на пропорцию провизма-левизма влияет так называемое кориолисово ускорение, связанное с неравномерностью влияния земного вращения в разных широтах. Движение справа налево задается природой, Все светила и их спутники описывают круговые пути с востока на запад, справа налево. Заблудившийся человек, сбившееся с пути животное, убегающий от собак заяц, тоже обычно двигаются по кругу. Но в северном полушарии они чаще кружат слева направо, а в южном – наоборот – преобладание правизма, как думают, следствие того, что человек, как вид, сформировался в северном полушарии, а затем уже распространился по всей планете. Но это сомнительно, ибо есть много оснований считать прародиной человечества экваториальную Африку. Такие же малопонятные пока географические разбросы существует в распределении групп крови и любых других человеческих свойств, вплоть до формы лысины включительно. Что же все таки делает человека левшой? Гены? УЗИ, на которые часто пеняют? Условия окружающей среды? Вот уж УЗИ совсем ни при чем. Ее величество природа и только. Припомним из школьной химии. Молекулы одного и того же органического вещества по отношению к пропускаемому через них излучению, световому или иному, бывают правовращающие и левовращающие. Одни отклоняют луч вправо, другие – влево. Одни устроены так, а другие – зеркально. При этом всегда прослеживается стойкая количественная пропорция. Правых молекул в веществе – большинство, примерно 4 пятых, а остальные – левые. Вот та же самая пропорция и между правшами и левшами. И не только у человека, у всех без исключения живых тварей. Есть и обезьяны левши, и птицы левши, и рыбы левши, и растения левши, и бактерии левши, и вирусы. Вороны, как люди, делятся на правое большинство и левое меньшинство. Когда они что-нибудь расклевывают, то пользуются при преимуществу одной из двух сторон своего клюва. Правоклювые недолюбливают левоклювых, гоняют их, зато левоклювые изобретательнее и хитрее. У моллюсков большинство раковин закручиваются справа, налево, а немногие слева направо. Такие раковины левши особо ценятся знатоками. Сторонность, определяется, стало быть, не руками едиными. Ноги, глаза, уши, почки, яички и другие парные органы всегда делятся на ведущего и ведомого. В каждой паре свой лидер, свой доминант, По рукам человек может быть правшой, а по ногам, глазам либо ушам – левшой. Или еще в каком-нибудь отношении левым. Почему? Почему все это? Почему и зачем? Бог знает, зачем. А мы только видим, что в самой матери природе, в глубинных ее основаниях, скрыта какая-то загадочная оппозиция тоталитаризму творения левая непокорность, левая наоборотность отклоняющегося меньшинства, буквально во всем. Не случайно и в религиозных представлениях из древле идущих дух добрый или Господь Бог является непременно правшой, сатана же – левшой. По поверьям многих народов, Левая рука человека считается несчастливой или нечистой. Левая нога тоже. Встал с левой ноги. Неудачный день. В древние времена леворукий человек считался нечистым и до сих пор по мусульманской традиции запрещается есть или умываться нечистой рукой. Ну да, налево сходить не есть хорошо. Во многих языках слово «левый» Синоним слов – неловкий, фальшивый, неискренний, вызывающий подозрения, то есть, как правило, окрашивается отрицательным. В английском языке синонимы слова «left-handed» – «леворукий», «неуклюжий», «неумелый», «двусмысленный», «сомнительный». Английское слово «sinister» – От латинского синистра – «левый» переводится как «зловещий», «скверный», «пагубный». Французское кёче означает не только «левый», но и «нечестный». «Левый» и в русском языке несет привкус чего-то лживого, синоним обмана, подделки, измены. Согласно некоторым историческим хроникам, чуть ли не решающую роль в решении судей о сожжении Жанны Д'Арк сыграло то, что она была левшой. Ее вроде бы собирались помиловать, но, обнаружив левшество, сообразили, что это уж точно знак дьявольский. Левая судьба. Быть левшой получается, с одной стороны, плохо, с другой – хорошо. Все-таки левши – лучшая часть человечества или худшая? И та, и другая. Список исторических великих левшей впечатляет. Левшами были Александр Македонский, Юлий Цезарь, Карл Великий, Наполеон, скорее он был все-таки амбидекстером, Жанна Д'Арк, Леонардо да Винчи, ярко выраженный амбидекстер, Микеланджело, Пабло Пикассо, Льюис Кэрролл, Чарли Чаплин. Левшой был великий математик Пуан Каре, гениальный физик Эйнштейн и гениальный физиолог Иван Павлов. 40% мировых чемпионов по боксу – левши, столько же, если не больше, по теннису и фехтованию. Но поглядим и на другой полюс. Среди дебилов, дегенератов, психопатов и извращенцев разного рода процент левшей тоже заметно повышен. Среди эпилептиков Их 40 с лишним процентов, почти половина. По статистике, левши чаще подвержены разного рода травмам, несчастным случаям и некоторым болезням, в частности, болезням кишечника. Жизнь их в среднем короче. Недавно американские ученые, обследовав 4000 женщин, пришли к выводу, что у женщин левшей Риск развития рака груди на целых 42% выше, чем у правшей. 35% левшей среди гомосексуалистов мужчин, а среди лесбиянок уже просто подавляющее большинство. Левшей – 91%. Левшей, кстати, среди женщин значительно меньше, чем среди мужчин. Наверное, потому что женщина природно предназначена быть хранительницей и передатчицей святая святых, самого стабильного пласта генофонда. От нее в наибольшей степени зависит здоровье рода, и если она природой исключается из размножения, значит дело серьезно.